Глава 5. Дрожу, как кролик перед удавом. Почему он такой грубый? За что он так со мной? Чем я все это заслужила? Деньги нужны, да? И первое, что ты подумала, трахаться, да? Перед ком заработать? Я чувствую, что Агдамов просто в ярости. Понимаю, какую ошибку совершила, придя к нему. Но я уже пришла, выхода у меня нет. Я пыталась узнать насчет кредита, но мне везде отказали. Можно взять только под дикий процент. Пытаюсь говорить спокойно и четко, но это почти нереально под его взглядом. Я ищу работу, но деньги нужны срочно. Вижу, как он выдыхает, но не выпускает меня, продолжает сканировать взглядом. — Зачем тебе деньги? Кажется, его вот тон стал чуть спокойнее. Или только кажется? Я тоже выдыхаю, стараясь хоть немного расслабиться. Мой брат, у него проблемы, он должен. Брат, агдамов поднимает бровь, ухмыляется. А почему он не идет в эскорт? Что? Его слова меня пугают. У молодых парней охотно покупают. Спокойно. Дряхлые дамочки покупают, а не то, что ты подумала. Он серьезно, да? Почему-то после этой фразы у меня руки опускаются. Как я вообще могла подумать, что он мне поможет? Лучше бы я сразу пошла к Ване Громову. С Громилой бы все было четко. Он бы дал денег и взял все, что я могу предложить. Без норовоучений. «Извините, Адам Янович, я, наверное, пойду». «Куда? На панель?» «Неважно. Это вообще не ваше дело». Вижу, как сверкнули его глаза. — Все сказала? — Видимо, все. Стараюсь сдержать дрожь подбородка. Молча обхожу его, иду на выход. — Спокойно, Ева, только спокойно. Знаю, что мужчины не любят слез и истерик. — А Гдамов так точно не любит. Правда, какая мне теперь разница, что он любит, а что нет? Пофигу, реально. — Стой! — Резкий окрик пугает. Но я не останавливаюсь, только вздрагиваю. Я сказал «стой, Ева». Он снова хватает меня за руку. Да что ж за привычка дурацкая. И на этот раз это та самая рука, моя больная рука, из-за которой пришлось оставить спорт. Черт возьми. Хорошо, на этот раз вроде все обошлось без вывиха. Твою ж дивизию, Ева, прости. Все нормально, просто будет синяк. «Синяком пойдешь дешевле». Этот гад еще и шутит. Смотрю ему в лицо. Вот что он за человек, а? Почему он меня так ненавидит? Что я ему сделала? Я просто дружу с его дочерью, искренне дружу. Мне от нее ничего не надо, кроме поддержки, теплых слов. Я у нее деньги никогда не клянчила, как другие. Наш мод ее не разводила. Да я даже ни с кем из ее золотого окружения не хотела знакомиться. А сегодня я пришла в этом платье потому потому что мне оно нравится. Я в нем красивая. И я видела, что у женщин, с которыми он общается, платья куда более откровенные. Ладно, неважно. Да, да, я хотела, чтобы он на меня обратил внимание. Да, потому что я влюблена в него. Но я понимаю, что между нами ничего не будет, потому что я никогда не обижу его дочь. Есмина самый лучший человек в моей жизни». После мамы, конечно. Сказать мне Гадамову больше нечего. Голову опускаю. Мне надо идти. Еще несколько шагов, и я выйду из его кабинета. И, наверное, из его жизни навсегда. «Подожди», — произносит он уже другим тоном, мягким. «Делает несколько шагов, преграждая путь к двери». «Сколько тебе нужно?» «Он серьезно?» «Неважно. Евангелина». — Считайте, что я не просил у вас денег и не попрошу. Не надо. — Девочка, я знаю, что ты не просила. Я их и не даю тебе, но брату могу помочь. Мне непривычно, что он разговаривает со мной ласково, совсем как с Ясей. Поднимая на него взгляд, и лицо его кажется не такое злое и суровое. — Правда? Он ведь на самом деле единственная надежда. Вижу, как он сглатывает и сжимает челюсти. Что? Ева.